Глава 12. Лишний вес. Если спросить у диетологов и фитнес-тренеров, почему появляется лишний вес, большинство из них ответит – из-за медленного обмена веществ. Второе место поделят ответы от переедания, из-за слишком большого количества углеводов в рационе и от недостатка физических нагрузок. Эти мнения вы наверняка слышали от врачей, тренеров, друзей семьи и дикторов вечерних новостей или читали в журналах. Однако, если вы безуспешно боретесь с лишним весом, вы знаете, что все не так просто. Человек с лишним весом, который любит поесть, злоупотребляет жареным, сладостями и другими калорийными лакомствами и слишком много валяется на диване, не более чем стереотип. Он основан на незнании проблем, с которыми приходится сталкиваться людям с непонятно откуда взявшимся лишним весом. Формула «расходовать калорий больше, чем потребляешь» слишком примитивна. Вы ведь наверняка пытались высчитывать калории и пришли к выводу, что это бесполезно и только сбивает с толку. Возможно, вы мучились мыслями о том, что родились с неправильным обменом веществ, а ваш сосед, коллега или лучший друг сорвали джекпот в генетической лотерее. В отношении окружающих к людям с лишним весом нет ни грамма сочувствия, а порой проглядывает откровенная жестокость. Как и в вашем собственном восприятии себя. Миру пора разгадать загадку лишнего веса для чего в первую очередь нужно понять, чем он не является. Это не результат избытка потребления углеводов или недостатка силы воли, не следствие гипотериоза или синдрома поликистозных яичников, хотя обе эти патологии могут привести к проблемам с лишним весом в будущем. Это также не свидетельство медленного обмена веществ, потому что никакого медленного и быстрого обмена веществ не существует. Последний пункт может шокировать, ведь всех нас учили, что обмен веществ – это хорошо изученный медицинский факт. Эти два слова у нас на слуху, и мы считаем их основополагающим законом Вселенной, хотя на самом деле пресловутый обмен веществ – не что иное, как устаревшее открытие о том, что человеческое тело – живой организм, который потребляет пищу и использует ее в качестве источника энергии. Нельзя говорить людям, что медленный обмен веществ – причина их проблем – Это вызывает отчаяние, заставляет их думать, что они родились в ущербных телах, и их жизнь никогда не изменится. Реальность такова, что механика процессов набора и потери веса до сих пор неизвестна медицине, а обмен веществ – просто удобный ярлычок. Как много нам еще предстоит узнать. Печень в главной роли. Из-за чего на самом деле растет вес? Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что из-за печени. Однако щитовидная железа и надпочечники также могут играть свою роль в этом процессе. Правда, их проблемы, опять же, связаны с печенью. Посмотрим, как это работает. Связь печени и щитовидной железы. Сейчас в наборе лишнего веса модно винить щитовидную железу. Но болезни этого органа никак не влияют на увеличение массы тела. Тысячи людей в США, не говоря, уже обо всем остальном мире, живут с проблемами щитовидной железы и не толстеют. Однако верно и то, что многие пациенты с нарушениями работы щитовидной железы действительно набирают вес. Задолго до того, как им поставят диагноз во время обследования или гораздо позже. Эту взаимосвязь не стоит принимать за причинно следственную связь. Гипотериоз, стереоидит хашимота или удаленная щитовидная железа не влияют на набор веса. Изначально медики увидели эту связь, потому что щитовидная железа считается органом, регулирующим обмен веществ. Обратили внимание на слово «считается». Повторюсь, обмен веществ — лишь теория, которую повторяют так часто, что она звучит как факт. Однако медицинская наука до сих пор не до конца понимает, как работает щитовидная железа, и в поисках истины пытается решить уравнение со всеми неизвестными. Знаете, почему врачи видят взаимосвязь между нарушениями работы щитовидной железы и лишним весом? Потому что проблемы щитовидной железы в 95% случаев носят вирусный характер, а хроническая вирусная инфекция ослабляет и перегружает печень, особенно в ситуации, когда предварительно внедряется в печень и уже потом добирается до щитовидной железы. Поврежденная из-за активности вируса и перегруженная его отходами, печень не может выполнять функцию фильтра, что и ведет к набору веса. Подробнее о том, как это происходит, я расскажу через несколько минут. Колебания температуры тела, спутанность сознания и лишний вес, сосредоточенные в середине тела, мы относим насчет нарушений щитовидной железы, а на самом деле все дело в печени. Проблемы со щитовидной железой и лишний вес это симптомы одного и того же вирусного заболевания. Связь печени и надпочечников. Надпочечникам сейчас уделяется куда больше внимания, чем несколько лет назад, и это здорово. Это означает, что усилия пациентов воспринимаются все более серьезно, а медицина все ближе подходит к признанию того, что в человеческом организме все взаимосвязано. Сочувствующим врачам стоит поаплодировать за то, что они ищут новые способы помочь пациентам, углубляясь в проблему и внимательно глядя по сторонам. Однако из-за того, что надпочечники еще не до конца изучены, на них списывают практически все проблемы. Утомляемость, рассеянность внимания, депрессия, тревожность, бессонница. Сегодня во всем этом видят расстройство работы надпочечников, как и в лишнем весе. Адреналиновая усталость, повышение уровня кортизола, высокий уровень холестерина и гормональный дисбаланс – вот что винят в замедлении обмена веществ, из-за которого человек ходит с толстым брюхом, хотя занимается спортом. Эта теория неверна. Она видит причинно-следственную связь там, где ее нет. Повторюсь еще раз. Обмен веществ не объясняет увеличение или снижение веса. Излишек адреналина действительно запускает цепную реакцию, которая ведет к появлению лишнего веса. Эта реакция начинается с чрезмерного стресса, которого полно в современной жизни. Как вы узнаете из 19 главы, когда надпочечники вырабатывают много адреналина, печень запускает удивительный защитный процесс. Она впитывает его как губка и вбирает в себя старые гормоны, с помощью которых обезвреживает новые. В результате получается соединение со связанными гормонами, которое ослабленная печень не может просто вымыть наружу. Вместо этого она хранит его внутри, а когда печени приходится прятать внутри себя слишком много всего, появляется лишний вес. Хранилище печени. Недостающее звено. На самом деле лишний вес зависит от того, насколько быстро ваша печень выполняет свои функции. Я не пытаюсь назвать ваше тело ущербным и не объясняю ваши недуги генетическим наследованием ленивой печени. Дело лишь в том, к чему мы снова и снова возвращаемся на протяжении всей этой книги, в проблемах, с которыми сталкивается ваша печень. Когда человек может есть сколько захочет печенья и при этом не поправляется ни на грамм, дело не в том, что у него быстрый обмен веществ. Просто его печень функционирует быстрее. Но это не значит, что она не подвергается перегрузкам. Можно быть худым и все равно страдать от заболевания печени или осложнений, вызывающих повышение кровяного давления, акне и желтуху. Вес связан с той частью печени, где хранятся вещества, вызывающие патологию, и если кто-то ест, что хочет и не поправляется, значит его печень еще не повреждена. В то же время, если повреждена та часть печени, в которой скапливается жир, это еще не значит, что проблема кроется в питании. Да. Есть продукты с высоким содержанием жира не полезно, но стоит обратить внимание и на другие факторы, которые перегружают печень. Например, ядовитые тяжелые металлы, пестициды, гербициды, фунгициды, растворители, пластмассы, промышленные химические соединения и прочие токсины. Когда что-то из этих веществ скапливается в печени, они занимают в ней слишком много места и мешают ей работать. Список вызывающих патологии веществ приведен в 36 главе. Точно так же сказывается поражение вирусами и бактериями. Вирус герпеса человека четвертого типа вызывает проблемы не только печени, но и щитовидной железы, а также фибромиалгию, ревматоидный артрит, волчанку, болезнь Лайма, нейромиостению, саркоидоз, синдром Эллерса-Данлоса, муковисцидоз и многие другие заболевания. Поначалу он обосновывается в печени, и в этот период может повредить ее, оставив на ней рубец, сделав дряблой и нарушив ее функции хранилища. Также этот вирус выделяет ядовитые вещества, отходы жизнедеятельности, нейротоксины, дерматотоксины и отмершие вирусные клетки, из-за чего печени приходится еще больше трудиться, перерабатывая весь этот мусор и защищая вас. Еще один фактор, излишек адреналина и ситуацию с кортизолом мы рассмотрим в 19 главе. После того, как печень успешно выиграет бой с гормонами, связав между собой старые и новые, этот процесс еще не открыт наукой, внутри нее скапливается их столько, что в хранилище не хватает места. Даже наш собственный адреналин, если не встретит препятствий, может повредить печень. Иногда при длительном и сильном стрессе или когда надпочечники пытаются с помощью гиперкомпенсации решить проблему другого органа, например, низкий уровень гормонов щитовидной железы, они выбрасывают столько адреналина, что его невозможно нейтрализовать. Этот излишек активного адреналина вреден для печени, он практически отравляет ее, особенно если вдобавок ко всему человек ест много соленой пищи и уксуса, скажем, в виде салатной заправки, и регулярно пьет спиртное. Хватит и стакана вина перед сном. Функции отравленной адреналином печени замедляются, и ей приходится прятать в себя все больше вредных веществ. В идеале печень должна легко перерабатывать токсины, жиры и гормоны, нейтрализовывать вредные вещества и избавляться от них, хранить в себе только высококачественные жиры и гормоны, которые позже могут пригодиться организму. Однако на деле печени большинства людей работают слишком много. Как только в печени устремляется поток крови, ее конвейерные рабочие принимаются сортировать полезное, вредное и опасное. Если вредного и опасного слишком много, они устают и перестают справляться с поступающими задачами. Лучший выход для печени в этом случае — хранить излишек в себе, чтобы защитить вас. Однако найти для всего этого место, а мы помним, что ослабленная печень действует очень медленно, становится нелегко. Зачастую печени приходится складывать излишек жировых клеток, гормонов и гормональных соединений, ядовитых веществ и токсичных отходов в отделы, предназначенные для хранения питательных веществ. Такое перемешивание ненормально. Печень идет на это, поскольку находится в отчаянном положении, ведь она должна постоянно адаптироваться и защищать вас, не пускать жир в кровь, не давать скапливаться холестерину, предотвращать резистентность к инсулину, которая может стать причиной диабета и еще многое другое. Печень, работающая на пределе возможностей, слабеет и становится все более дряблой. Ее защитные функции сходят на нет. Набор веса с возрастом. Что такого происходит с печенью, что с возрастом мы набираем вес? И почему даже люди, которые всю жизнь едят, что хотят, и нисколько не поправляются, в зрелом возрасте полнеют? Это неизбежно почти для всех, за редким исключением. Талия пропадает, на весах появляются лишние килограммы, и к человеку приходит ощущение, что тело его придает. Дело в том, что многие заболевания печени проявляются только тогда, когда она становится дряблой, и ее способность расщеплять жир нарушается. Вот почему люди говорят, что их вес был стабилен на протяжении 10, 20, 30, 40 или 50 лет, а затем они начали толстеть без видимых причин. Фитнес-тренеры упорно твердят, что с возрастом обмен веществ замедляется, и решение проблемы – здоровое питание и увеличение физических нагрузок. Да, зачастую правильное питание и спорт помогают, но не потому что ускоряют обмен веществ, а потому что здоровый образ жизни помогает очистить печень, обогатить ее кислородом и освободить от ядовитых веществ. Какие-то части печени омолаживаются, и именно это помогает людям сбросить лишние килограммы. Повторюсь, к обмену веществ этот процесс не имеет никакого отношения. Стройные люди не защищены от дряблости печени, поскольку отложения жира скапливаются незаметно. В конце концов, люди замечают внезапную перемену. Их вес начинает стремительно увеличиваться, хотя они не меняли образ жизни, и им говорят, «У вас медленный обмен веществ». С этим столкнулись 50% людей, борющихся с лишним весом. Какими бы интенсивными ни были их тренировки, и как бы они ни следили за питанием, цифра на весах только растет. Такая ситуация означает, что печень стала очень дряблой, и ей нужна лечебная поддержка. Излишки жировых клеток и адреналина, отходы жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов и токсины перегружают печень. Она не может должным образом перерабатывать жир, и он начинает накапливаться быстрее. Сначала она прячет его внутри себя, а потом он откладывается даже на ее поверхности и развивается жировая дегенерация печени или предшествующее ей состояние. Жировые клетки идут в кишечник, а затем в сердце, где создают нагрузку на артерии. Также может повыситься уровень гликированного гемоглобина, из-за чего врачи диагностируют преддиабетное состояние. Жир активно откладывается на талии. Вот что такое лишний вес в аспекте жировых клеток. Если бы люди ходили, держа свою печень в руках, мы бы увидели, сколько из нас страдают жировой дегенерации печени. Но мы судим по внешнему виду, и потому более худые люди считают, что имеют право называть других жирными, не зная о том, что их печень еще жирнее. Просто эффекты жировой дегенерации печени у них пока не проявились. Когда человек называет себя жирным, он обычно и не подозревает, что в большинстве случаев жир – лишь часть проблемы, из-за которой они выглядят толще, чем хотелось бы. У лишнего веса есть и еще одна сторона – задержка жидкости. Если у вас, несмотря на все ваши старания, сохраняется около 30 кг лишнего веса, примерно 20 из них составляет жир, а остальные 10 – жидкость, которую задерживает организм. Этот лимфатический отек возникает из-за того, что функция фильтра, которую должна выполнять печень, ложится на лимфатическую систему. В норме печень перерабатывает макроотходы, а лимфатическая система – микроотходы. Но когда печень слишком перегружена, она пропускает дальше в организм слишком много мусора, лимфа становится гуще, чем должна, а потому лимфатические сосуды и протоки забиваются. Чтобы справиться с проблемой, лимфатическая система пытается протолкнуть лимфу так, чтобы она обходила препятствия. Образуются карманы с лимфой, что и вызывает задержку жидкости. Уже одно знание об этом процессе помогает сделать шаг вперед. Тайна разгадана. А как насчет пожилых людей, которые так и не располнили? Чем это меньшинство такое особенное? Говорят, им повезло с генами и стабильным обменом веществ, но это не так. Если за свою жизнь человек ни разу не набрал вес, значит, у него никогда не было проблем с печенью. Ее никогда не бомбардировали ядовитые вещества, вирусы, тяжелые металлы, всевозможные штаммы болезнетворных микроорганизмов, пластмасса, лекарства, пестициды, гербициды, фунгициды растворители и другие токсичные химические соединения, диоксины, а также лишние жиры. Выделение желчи у этого человека оставалось стабильным, а сама желчь была богата ферментами, и ее соли оставались сильными и активными. И с какими бы неизвестными возбудителями заболеваний и токсинами не сталкивалась печень этого человека, его вес не менялся. Если сравнить семью, несколько поколений которой боролись с лишним весом, и семью члены которые оставались стройными, может показаться, что вторая семья просто выиграла в генетическую лотерею. Хотя гены играют значительную роль в нашей жизни, в этой ситуации они ни при чем. Здесь в игру вступает другой основополагающий фактор наследования — токсины в печени. Устроенных от природы людей уровень ядовитых веществ в печени, унаследованных от предков, ниже, чем у всех остальных. Возможно, бабушка такого человека не пострадала от использования ДДТ, как 99% людей в этом районе. Возможно, его отец не работал на заводе. Печень у членов его семьи менее пропитана ядовитыми веществами, так что ребенок появляется на свет с меньшей нагрузкой на печень и с меньшей предрасположенностью к ожирению. Лишний вес никогда не был связан с генами. Есть множество случаев, когда вес братьев и сестер, то есть людей с похожим набором хромосом, радикально различался. Это лишний раз доказывает, что гены определяют далеко не все. В печень одного из детей могло попасть экстремально много токсичных тяжелых металлов, что вылилось для него в проблемы с лишним весом, а у другого вирусная нагрузка была минимальной, и токсичных металлов в печени меньше, так что он сумел остаться стройным. Не следует забывать, что люди разные. К проблеме лишнего веса не стоит относиться как к судьбе или пожизненному приговору, и уж тем более с осуждением. Попытки морить себя голодом и заниматься до на тренажерах, как и проклятие в адрес своей семьи, должны остаться для вас в прошлом. Осознайте, что лишний вес – на самом деле вопрос избытка жидкости в организме, и ощутите свободу. Не нужно маниакально сжигать калории, это как полить из пушки по воробьям. Все эти клетки лишнего жира появляются не из-за ления и страсти к фастфуду. Можно каждый день делать зарядку, есть только тщательно отмеренные порции предельно здоровой еды и все равно поправляться, если вирус герпеса четвертого типа или любой другой патоген мешают работе печени. В следующий раз, увидев человека с лишним весом или разочарованно смотрясь в зеркало, перестаньте клеймить его или себя позором и оцените ситуацию по справедливости. Не стремитесь тут же вскочить на беговую дорожку. Вместо этого тренируйте сочувствие. Напомните себе, что лишний вес – это не чья-то вина и не приговор. Это путь вперед, который начинается с понимания. Излечение печени и устранение факторов, которые затрудняют ее работу, поможет избавиться от лишнего веса раз и навсегда.